Но с этими свойствами уживалась в кузнеце простое детское добросердечие и в то же время пламенное воображение и восторженность, не вязавшиеся казалось бы, с его прилежной работой у Горна и его воинственным обычаем Возможно, игра и пылкость чувства, воспитанные в нем старинными балладами или романами в стихах, единственным источником всех его сведений и знаний, толкали его на многие подвиги, зачастую отмеченные простоватой рыцарственностью. Во всяком случае, его любовь к Кэтрин отличалась утонченностью, какая могла быть свойственна тому худородному оруженосцу, которого, если песня не лжет, дарила улыбками некая венгерская королевна. Его чувство к своей избраннице было поистине таким возвышенным, как если бы устремлено было к доподлинному ангелу. И поэтому у старого Саймона, да и у других, зародилось опасение, что слишком светлое и благоговейное оно не встретит ответа у смертного существа. Они, однако, ошибались. Кэтрин, как ни была она скромна и сдержана, обладала сердцем, способным чувствовать, и понимала истинную природу глубокой страсти оружейника. И была ли она склонна отвечать на нее или нет, она втайне гордилась преданностью грозного Генри Гоу, как могла бы гордиться героиня романа «Дружбой ручного льва», который всюду следует за нею, опекая и защищая ее. Самой искренней благодарностью вспомнила она, пробудившись на рассвете, об услуге, оказанной ей в эту бурную ночь Генри Смитом, и первый помысел ее был в том, как дать ему понять свои чувства. Торопливо, слегка стыдясь задуманного, встала она с постели. «Я была с ним слишком холодна», — говорила она себе. Хоть и не могу я уступить его домогательствам, я не стану ждать, когда отец принудит меня принять его на этот год Валентином. Выйду ему навстречу и сама его изберу. Я считала слишком смелыми других девиц, когда они делали что-либо такое. Но я наилучшим образом угожу отцу и послужу, как требует обряд, доброму святому Валентину, если на деле выкажу благодарность этому честному человеку. Одевшись торопливо и куда менее тщательно, чем обычно, сбежала она по лестнице и распахнула дверь той комнаты, где, как она угадывала, ее защитник отдыхал после ночного сражения. На пороге Кэтрин остановилась. Ей вдруг стало страшно. Как исполнить свое намерение? Обычай не только позволял, он требовал, чтобы свой союз на год Валентины скрепили дружеским поцелуем, и считалось особенно счастливым предзнаменованием, если одному из них случалось застать другого спящим и разбудить, выполняя этот приятный обряд. Кому и когда случай более благоприятствовал установить эту связь освещенную таинством. После долгих противоречивых размышлений богатырь-оружейник, сморенный сном, так и уснул, сидя в кресле. Во сне черты его лица казались тверже и мужественней, чем они всегда представлялись Кэтрин. В ее присутствии его черты обычно отражали то застенчивость, то боязнь вызвать ее недовольство, И девушка привыкла считать, что лицу Генри Смита свойственно глуповатое выражение.